Глава 29. Кин пристально смотрел в окно. Сначала он не видел ничего, кроме отражения своего усталого лица. Но затем глаза привыкли к пространству и освещению. Там была она, уже не долговязый, не подросток, но женщина на пороге тридцатилетия. Черные волосы до плеч, видны выраженные очертания высоких темных скул и даже легкие морщинки у глаз. Миранда сидела в кафе, не подозревая, что в 20 футах от нее стоит отец, который ради этого преодолел путь длиной в столетие, украл машину и примчал за сотню миль. Кин глянул за спину и прищурился. По глазам ударили оранжево-пурпурные краски вечернего неба. Рядом стояла Пенни. Лицо спрятано за громадными темными очками и высоким воротником куртки, наскоро купленный в первом попавшемся универмаге. Кин выглядел примерно так же, не ради стиля, но чтобы обмануть систему распознавания лиц. Тем прохладным августовским вечером куртки пришлись весьма к кстати, хотя выражение лица Пенни говорило само за себя. Она бросила взгляд на Кина, и по глазам за темными стеклами очков он понял, что Пенни тоже видит его насквозь. Он непроизвольно схватился за грудь, но осознал это, лишь когда Пенни накрыла его ладонь своей. «Ты в норме?» Кин хотел ответить утвердительно, но помешал ком в горле. К глазам подступили слезы, вопреки всем усилиям не расплакаться. «Она похожа на тебя. Видишь, даже не пришлось спрашивать, где твоя Миранда?» После этих трогательных слов Кин едва не заключил Пенни в крепчайшие объятия. Этот прилив нежности не имел никакого смысла, ведь Пенни никак не связана с Мирандой. Но Кин уже перестал искать рациональное объяснение своим поступкам, просто принял это за знак, что все идет как надо. «Я действительно рад». Не договорив, он качнулся вперед, а через миг понял, что его ударили в плечо. Обернулся, но успел увидеть только спину прошедшего мимо человека. «Извините», — пробормотал тот и выронил на тротуар какую-то бумажку. Незнакомец указал на нее носком ботинка и ушел, не удостоив Кина взглядом. «В этой эпохе люди такие неуклюжие!» взяла его под руку Пенни. «Ничего подобного», — возразил Кин, поднимая свернутый листок. «Это был Маркус. Следит за нами. В разговор не вступило, это значит, что на нем служебный коммуникатор. Это стандартное правило» когда агент и эвакуатор готовятся к активной фазе задания. Пенни присмотрелась к записке. Да, это был почерк Маркуса. Будьте осторожны, держитесь подальше от камер наблюдения. АИ на служебной квартире мониторит только звук. Могу инсценировать слежку до машины, но больше ничего, если Миранда окажется на парковке. Перехватите ее заранее, приступайте. Если она объявится у машины, я бессилен. «Придется действовать по плану БТД. Постарайтесь не привлекать внимания. Они все слышат». «Написано от руки, чтобы не оставить цифрового следа для бюро». «Аи?» — спросила Пенни. «Агент-исполнитель». «Человек, которому поручено усыпить Миранду, убить ее и замести следы». По всей видимости, план Маркуса сработал. Став жертвой марсианских специй, агент остался в сознании но теперь вынужден сидеть в заперти. «Значит, медлить нельзя», — сказал Кин. «Если за передвижениями Маркуса следят, с ним не скоординироваться. Придется действовать самостоятельно, тайком». Он снова глянул в окно. «И как можно быстрее». «Почему?» Официант уже забирает тарелки. «Посмотри», — указал он на одинокого мужчину, присевшего у барной стойки. «Это Маркус». «Наверное, уже добавил в напиток снотворное. Но Миранда не уснет, пока его не активируют. И Маркус не сделает этого, если мы заберем Миранду. За временем следят. Ожидается, что активная фаза задания начнется в 20 минут девятого. Если не поспешить, план бюро вступит в силу». «Ясно». «Что ж, увидев нисколько непостаревшего отца, она непременно согласится». «Нет, говорить с ней будешь ты». Повернулся Кинг Пенни и взял ее за плечи. «Невозможно предсказать, как она отреагирует на нашу встречу. Если устроить сцену, А ей прекрасно все услышит. Ты должна уговорить ее пойти с нами, потихоньку. Пожалуй, даже имени моего упоминать не стоит». «Я?» — воскликнула Пенни и сняла темные очки. Ее глаза округлились от изумления. «Но я никакой не спецагент и даже не шеф-повар. Я всего лишь...» «Не надо». Кин коснулся пальцем ее губ. «Не говори, что ты всего лишь Пенни. Это не так. Ты умная, способная, сильная. Сильнее, чем считают ваши родители и даже Маркус. И гораздо сильнее, чем ты думаешь. Хватит недооценивать себя, ты справишься. Послушай». Он притянул Пенни к себе и обнял с глубоким чувством, отразившим больше, чем искреннее восхищение. «Я знаю, ты справишься. Знаю настолько хорошо, что вверяю тебе жизнь дочери». Они стояли обнявшись, и Кин чувствовал, как расслабляется напряженное тело Пенни. Наконец она отстранилась и снова заглянула ему в глаза. Но теперь что-то изменилось. Не счесть, сколько раз они смотрели друг на друга, даже когда ссорились по пустякам вроде покупки дивана или увольнения с работы. В эти глубоко личные моменты Пенни, не умея скрывать нервозность, то постукивала пальцем, то переводила взгляд вверх. Но сейчас, в этой вечерней синеве таявших сумерек, Она расправила плечи и сделала спокойный глубокий вдох. «Хорошо. Договорились. Подскажи, с чего начать?» Кин внимательно посмотрел в окно кафе, делая поправку на расстояние и пешеходный поток. Бар. Стойка приветствия. Ряды столиков. Мысли роились в голове, опережая ускоренный пульс. «Вот именно. Оценивай и действуй». «Знаешь?» — усмехнулся Кин. В Последнее время планирование дается мне даже легче обычного. Гарнитура оказалась неудобной. Придерживая ее пальцем, Кин сосредоточенно смотрел на фонарный столб, стоявший впереди в нескольких футах от машины. Интересно, пережил ли он следующее столетие? Смогут ли они с Пенни, вернувшись в будущее, подойти к этому столбу и вспомнить, как парковались на этом месте, совершая вояж в прошлое? В голове роялись вопросы о бесчисленных вероятностях, порожденных путешествиями во времени. «Стоп! Это ошибка новобранца!» Вместо этого Кин сосредоточился на звучавших в наушнике словах Миранды. Их было не разобрать, но модуляции голоса были настолько знакомы, что вычленить его из окружающего шума было так же просто, как если бы Миранда стояла прямо здесь, рядом с Кином. И еще проще когда она взвизгнула от неожиданности. «О, нет!» — выдохнула Пенни. Ее голос дрогнул, но вряд ли Миранда поняла, по какой причине. «Простите, простите!» — смутилась Пенни. «Позвольте, я помогу все вытереть». Кин не видел этой сцены, но диалог, скомканное извинение Пенни и понимающий отклик Миранды, визуализировался в его сознании, искривляя время и пространство. Эти двое никогда... Вообще никогда не должны были познакомиться, но все же вступили в разговор благодаря секретному плану и пролитому напитку. Все в порядке. Ладно. Все хорошо. Ой, как неловко. Вам на волосы попало. И на блузку. Ничего страшного. Всякое бывает. В дамской комнате приведу себя в порядок. Я помогу. Только не отказывайтесь, ведь это из-за меня. Шум обеденного зала постепенно стих. Меня громкость и тональность. Наконец Кин услышал шаги по линолеуму в каком-то тихом месте. И тут Пенни раскрыла карты. «Послушайте», — сказала она тихо, но настойчиво. «Нам надо поговорить». «Честное слово, ничего страшного. Бывает». «Нет, позвольте. Мои слова прозвучат очень, очень глупо, но прошу, прислушайтесь. Надо уходить прямо сейчас, вам грозит опасность». Конечно же, Кин их не видел, но благодаря повисшей паузе сумел вообразить реакцию Миранды, изумленные глаза, приоткрытый рот, рука на груди. «Прошу прощения?» «Значит так». По обыкновению, Пенни затараторила все быстрее и быстрее. Кин надеялся, что она хотя бы воздержится от манеры, когда все слова сливаются воедино. «Звучит нелепо», «Понимаю, дайте пять минут, у нас мало времени, но я докажу, что права, честное слово». Журчание воды, затем гул сушилки для рук, типичной для этой эпохи. «Простите», — сказала Миранда, — «но мне и правда пора. Меня ждут друзья». «Понимаю, все это выглядит безумно, и у вас нет причин воспринимать меня всерьез», — донеслись из наушника слова Пенни. Она говорила размеренным, убедительным голосом, и Кина снова охватила гордость за невесту. Хотя, казалось бы, после стольких перепалок, вызвавших чувство вины, сожаления и безысходности, пора было привыкнуть к чему угодно. И все же я прошу вас рискнуть и просто поверить мне. Когда ничего непонятно, остается лишь доверие. Молчание длилось несколько секунд. Кин вздрагивал от каждого шороха статики в гарнитуре. Рассказывайте. Что? Рассказывайте здесь. Почему мне грозит опасность? «В уборной нет никого, кроме нас. Просто расскажите, что к чему». Наушник заполнило громкое и частое дыхание Пенни. Это означало, она переключилась в турборежим и вот-вот выпалит все, что знает о Миранде. «Сейчас я докажу, что мне можно верить. В детстве вы много играли в футбол с подачи отца, но терпеть не могли эту игру». При этих словах Кин поежился. «Вас всегда тянуло к созидательной деятельности». «Вы меня пугаете. Пожалуй, мне пора. Нет, не уходите, послушайте меня. Господи, как же доказать, что я говорю правду? У нас мало времени!» Кин не сразу сообразил, что вопрос адресован ему, а не Миранде. «Расскажу все, как есть. Придется». И эти слова тоже предназначались для него. Затаив дыхание, Кин вцепился в неподвижное рулевое колесо. «Мы в закрытом помещении, никто ничего не узнает». Так, сказала Миранда, вот сейчас мне вообще ничего не понятно. Пожалуй, будет лучше, меня прислал ваш отец. Если вы останетесь в этом кафе, случится нечто ужасное. Кто-то охнул, то ли Миранда, то ли Пенни. Мой отец? Да, ваш папа, Кин. Честно говоря, сейчас он нас слышит. В наушнике раздался приглушенный стук. Должно быть, Пенни указала Миранде на гарнитуру. «Мой папа — мастер вешать лапшу на уши. Не исключено, что он давно мертв. Уже десять лет, как он не дает о себе знать. Если это вообще был он. Понятия не имею, да и думать об этом не хочу. Ему бы заняться тем, что он умеет делать лучше всего — оставить меня в покое». Радиоволна, принесшая слова Миранды, ударила в самое сердце. Кин велел Пенни не упоминать его и не без причины. Объяснение было вполне логичным. Нельзя, чтобы у всех на виду разыгралась сцена, способная привлечь внимание бюро. Но за всей этой логикой таился страх, терзавший кино с тех пор, как прервалась его переписка с дочерью. Что если Миранда возненавидела его за новое исчезновение? Конечно же, он не хотел, не собирался обрывать эту связь. Решение приняла заместитель директора и отправила их переписку в мусорную корзину. «С давних пор я знаю, что он готов сказать что угодно, лишь бы ему поверили. Вам он тоже представился как герой-разведчик? Или выдумал еще какую-нибудь глупость? Он вас обманывает. Не знаю, зачем, но обманывает». «Хотя, постойте!» — вдруг воскликнула она. «Знаю, у вас масса вопросов, просто поверьте! Вы же совсем молодая. Еще немного, и вы все поймете. Глазам не верю!» Он врал направо и налево. Послушайте, я не знаю, кто вы, но мой папаша тот еще мошенник. Сами подумайте, сколько вам? Вдвое меньше, чем ему? Вы выглядите моложе меня. Думаю, вы далеко не первый из тех, кого он обвел вокруг пальца. Миранда фыркнула прямо в крошечный микрофон, пристегнутый к воротнику Пенни. Послушайте моего совета. У отца началось что-то вроде кризиса среднего возраста, и он бросил семью. В один прекрасный день просто исчез и все. И однажды... С вами произойдет то же самое. Просто забудьте о нем. Найдите парня своего возраста, а моего отца к себе и близко не подпускайте». В наушнике зазвучали шаги и щелкнула дверная ручка. «Остановитесь, пожалуйста! Уберите руки!» «Миранда, я не могу этого объяснить, но он сможет. Просто останьтесь на минутку. Кин, ты нас слышишь?» «Да». Он тяжело сглотнул. «Слышу». «Сейчас я передам гарнитуру Миранде». «Вот, возьмите». Что-то зашелестело, защелкало статика, и с каждым звуком грудь сдавливала все сильнее, а комок в горле разрастался. Надо решиться на разговор с Мирандой. «Отец хочет вам что-то сказать». Серьезно? Поверить не могу». Пробился сквозь помехи голос Миранды. «Чего он хочет? Он уже бросил меня дважды. Что, Бог троицу любит?» На подготовку не было времени на связи была его дочь человек из другой эпохи кин ничего не продумал не подготовил речь и никакая визуализация не пришла ему на помощь все развивалось совершенно не по плану и подобную ситуацию они с пенни даже не рассматривали но кин должен был что то сказать хоть что нибудь что угодно лишь бы избежать самого худшего миранда это я папа слушай мне некогда с тобой разговаривать если это ты присылал те письма «Да, я, честное слово. Слушай внимательно. Твоя жизнь в опасности. Находясь здесь и говоря все это, я нарушаю множество правил. Мы оба их нарушаем. Я прошу, приди и выслушай меня». С каждой секундой Кин дышал все тяжелее, а под кожей бился пульс, словно пушечные выстрелы один за другим. «Пожалуйста, если хочешь, спрашивай о чем угодно, прямо сейчас. Мне требуется всего лишь пять минут. Пять минут, чтобы ты меня выслушала. Ты исчез». «Наконец, — сказала Миранда, — или бросил нас. Это не одно и то же, но какая разница?» «Я не мог не уйти». «Ты сделал для меня одно единственное доброе дело. Знаешь, какое?» «Посоветовал обратиться к психологу. После твоей выходки без психолога мне было не обойтись. Это уж точно». «Помнишь, я рассказывал, кем был до твоего рождения?» «О том, что служил в специальных войсках. Вернее сказать, я был спецагентом. Теперь люди, на которых я работал, преследуют тебя». Тебе грозит опасность. Я всего лишь студентка аспирантуры, мы с тобой никак не связаны. Зачем кому-то преследовать меня? Затем что? Вдруг до кина дошло, что он на самом деле говорит с Мирандой. Разговор начался так быстро и развивался столь язвительно, что осознать магию происходящего удалось только сейчас. Несмотря на опасность, преследующую его при каждом шаге, Кина охватила ликование, и он сумел произнести самые трудные слова. «За тем, что я кое-что сделал». «Значит, за мной охотятся и злобы, хотят тебе отомстить». «Нет, это не злоба. Я создал нечто, чего не должно было существовать». Тяжелый ком в горле понемногу рассасывался. Дышать становилось легче, и с каждым новым откровением мир становился проще и приятнее. Осталось лишь убедить в этом Миранду. «Просто иди к машине следом за Пенни», — велел Кин сухим и спокойным тоном спецагента. «Спокойно, не привлекая внимания. Пожалуйста». «Минуточку», — сказала Миранда после недолгой паузы. «Пенни?» «Да, Пенни. Та женщина, что рядом с тобой». «Та самая Пенни? Которую ты упоминал перед исчезновением?» «О, Господи, пап, сколько и было лет, когда ты к ней ушел! Какая мерзость!» «Это твоя Пенни! Она моложе меня!» Поначалу Кин действовал с некоторым уважением к правилам бюро относительно темпоральной деформации. Рассказывал Пенни лишь то, что ей необходимо было знать, и скрывался от Миранды, ожидая возможности переговорить с ней с глазу на глаз. Но в этот момент он понял, что если не сказать нечто определенное, его дочь отправится навстречу верной смерти. «Миранда», — ровно выговорил он, — «все совсем не так. Я познакомился с Пэнни раньше, чем с твоей матерью, когда она только что окончила кулинарное училище в Сан-Франциско. Это невозможно, она моложе меня. Такова реальность. Это...» Кинг глотнул воздуха, лихорадочно подыскивая хоть какое-то сравнение, понятное для Миранды. Прошерстил возникший в голове перечень всего, что он знал о дочери, и даже усмехнулся, обнаружив самый очевидный ответ. «Это как в том сериале, что тебе нравился, доктор кто?» «Но этот фильм...» Голос Миранды стал почти таким же низким, как у отца. Пауза. Такая долгая, что Кин проверил гарнитуру, все ли в порядке. «Миранда...» «Это фильм о путешествиях во времени». Оба замолчали, чувствуя, как в тишине все встает на свои места. Наконец Миранду осенила. «Пап, твой дневник...» «Надо поторопиться, скажи друзьям, что в нем было столько подробностей. А я-то думал, откуда все эти мелочи, если ты раньше ничего не писал? Выдумать такое ты точно не смог бы!» Она помолчала. Кин услышал резкий и глубокий вдох. И поэтому ничего не выдумывал. На нее сошло озарение невероятных масштабов. Но при очередном взгляде на часы Кин снова превратился в рассудительного спецагента. «Миранда, послушай меня. Скажи друзьям, что тебе надо домой. Привести себя в порядок, а затем следуй за Пенни. У барной стойки сидит одинокий мужчина. Не смотри ему в глаза». «Он... он здесь, чтобы...» «И да, и нет. Он на нашей стороне. Но тебе все равно надо уходить прямо сейчас. Постарайся держаться естественно. Если кто-то спросит, все ли в порядке, скажи, что промочила телефон, а там были все фотографии». Хин рефлекторно искал логичное оправдания, просчитывал варианты событий, и неважно, что речь шла о спасении дочери. Уперполномоченный Стюарт фонтанировал идеями с безудержным напором, всегда приводившим начальство в искренний восторг. «Под этим предлогом выйди из кафе, следуй за Пенни, и она приведет тебя ко мне. Ну, а я расскажу всю историю. Главное, не отсвечивай». «Ладно», — сказала Миранда, — «ладно». «Сохраняй спокойствие, и все будет хорошо». «Ладно», — повторила она. Из наушника донесся приглушенный шум. Должно быть, Миранда вернула гарнитуру Пенни. «Пап», — донесся откуда-то издали ее тонкий голос. «Да». «Он вас слышит», — выступила в роли посредника Пенни. «Я воспользовалась твоим дневником. Прости». Кин покосился на часы на приборной панели. «Пенни, скажи ей, что я жду, не дождусь нашей встречи». С этими словами он отстегнул микрофон от воротника. Инструктировать Миранду, переключившись в режим спецагента, было несложно. Писать письма девочке, с которой он только что расстался, это не особо отличалось от воспитательных диалогов у нее в комнате. Теперь же для Миранды прошло 15 лет, половина ее жизни. И сейчас, сидя в машине, будущее, казалось, Кину еще туманнее, чем обычно. Все это время он тосковал по дочери, строил планы, пытался все исправить. Теперь же, на финишной прямой марафона, он понял, что у него нет ни плана, ни списка вариантов, ни понятия о том, что он скажет взрослой женщине, с которой вот-вот встретится.